В этой жизни, богатой узорами, неповторной, поскольку она по-другому, с другими актёрами будет в новом театре дана, я почёл бы за лучшее счастье так сложить её дивный колёр, чтоб пришёлся узор настоящий на былое, на прежний узор, чтобы опять ощутить со мне оне В общем месте хотя не таких ни на карте России, ни в лоне ностальгических неразберих, но с далёким найдётся ответствие. Очтититься в начале пути, наклониться и в собственном детстве кончик спутанной нити найти и распутать себя осторожно, как подарок, как чудо. и стать срединую многодорожного громогласного мира опять и по яркому гомону птичьим по ликующим липам в окне по их зелени преувеличенной и по солнцу на мне и во мне и по белым гигантам в лазури что стремятся ко мне на премиг по сверканью по мощщи плещурится и узнать свой сегодняшний миг Кембридж, Масс, 1943 год.